Глава вторая. На соседней постели по-прежнему никого не было. Но на этот раз на неаккуратной стопкой лежали чистые вещи. Должно быть, моя соседка по комнате отправилась в душ. Решив воспользоваться ее отсутствием, я быстро уселась на свою кровать и набрала номер мамы. «Ну как ты там? Все хорошо?» «Уже устроилась?» «С соседкой познакомилась?» Затараторила мама, стоило мне только сказать ей «привет». Да, мам, все хорошо. Здесь отлично, столько студентов. Комната гораздо больше, чем я думала. Мне все нравится. Ох, на том конце трубки раздался вздох облегчения. Как я рада. Я так переживала за тебя, Элли. Не стоило, мам. Я правда в полном порядке. Даже успела познакомиться с одним парнем. Парнем? Ты что, уже бойфренда себе нашла? Да ну тебя, мам. Я тихо засмеялась. Просто хороший парень. Рассказал мне кое-что про это место. Попили вместе чай. Она снова глубоко вздохнула. Наверное, она не ожидала, что я так быстро приспособлюсь к новой жизни. Теперь она могла спокойно спать по ночам, зная, что никто здесь не станет надо мной издеваться. И что я чувствую себя в Нортбертоне прекрасно. Хорошо. Буду молиться, чтобы все так и продолжалось. Все будет супер, мам. Ладно, Элли, тебе пора ложиться спать. День был долгий, и тебе лучше хорошенько отдохнуть перед первым днем занятий в колледже. Я буду ждать твоего звонка завтра. Звони мне каждый день, ладно? Конечно, мам. Спокойной ночи». Я отключилась и положила телефон на край письменного стола. Кажется, все на самом деле складывается для меня прекрасно. Страх перед переменами давно отступил. Теперь мои мысли занимал Билл. И наш первый невинный поцелуй. «Привет!» Замечтавшись, я даже не заметила, как входная дверь приоткрылась, и внутрь комнаты юркнула тонкая фигура девушки в очках. «О, привет!» Когда она протянула мне свою ладонь, все еще влажную после душа, я на мгновение замешкалась, но затем все же ответила на ее рукопожатие. Моя соседка по комнате оказалась щуплой, очень милой на вид черноволосой девушкой с раскосами темно-карими глазами. «Бренда Чанг». Добродушно проговорила она, зачем-то кивнув в такт словам головой. «Элли Грин. Очень приятно», – тут же выпалила Бренда. «Я так рада, что тебя подселили ко мне. Здесь ужасно скучно, если у тебя нет соседки по комнате». «Наверное». Я растерянно продолжала сидеть на постели, не слишком понимая, что мне теперь делать. Встать и начать заниматься своими делами казалось невежливым, ведь мы вроде как разговаривали... Поэтому я неловко разминала свои руки сложенные на коленях я все еще не знала кем она приходилась биллу просто другом или же кем-то большим успела с кем-то уже познакомиться спросила бренда подсушивая свои длинные блестящие волосы полотенцем вроде того неуверенно протянула я один парень бил кажется он говорил что вы знакомы билл андерсон она удивленно приподняла брови наверное он хороший парень Странно, обычно он очень замкнутый и не обращает внимания на новичков. Она неожиданно повернулась ко мне и игриво подмигнула. Должно быть, ты ему понравилась. Я почувствовала, как мое лицо снова покрывается краской. Скорее всего, о личной жизни в стенах студенческого общежития было принято говорить открыто, без тени стеснения. Но я к подобному не привыкла. В моем городке люди не любили делиться такими сокровенными вещами с первыми встречными». А вы с ним, ну, типа друзья?» Я постаралась придать своему голосу нотки безразличия. Мне не хотелось, чтобы она догадалась о том, что Билл мне очень нравится. «Да, мы учимся на одном курсе и давно дружим. Билл отличается от здешних парней. Она вдруг почему-то стала грустной. Если бы все они были такими». Бренда тяжело вздохнула, но затем заставила себя снова улыбнуться. Эти перемены в ее поведении показались мне странными. Кажется, она что-то скрывает, но старается не подавать вида. «Вы просто друзья?» Я решила набраться храбрости и спросить напрямую. Какой смысл продолжать терзаться догадками? В конце концов, я уже стала взрослой. Я покинула родной дом и переехала в общежитие для студентов. Но глубоко внутри я ощутила, как сжалось от страха мое сердце. Все же я не обладала таким бесстрашием, как большая часть девушек моего возраста. «Конечно, не переживай». Бренда снова подмигнула мне, а затем добродушно рассмеялась. Я позволила себе, наконец, расслабиться, и пульсирующий ком в горле тут же отпустил мои связки. «Отлично, между ними ничего не было. Наверное, они на самом деле всего лишь друзья. Теперь я могу без огрузения совести встречаться с ним и проводить время вместе. Если он, конечно, сам захочет этого». «Не подумай ничего такого!» – на всякий случай проговорила я, стягивая с плеч ветровку, переодеваясь в пижаму. Просто он был первым, кого я здесь встретила, и... Он показался мне... милым. Да, он такой и есть. Бренда уже высушила волосы, и теперь сооружала из них высокий пучок. «Но ты должна знать кое-что, Элли!» Она вдруг замолчала, как будто не решалась продолжить. Что здесь в конце концов происходит? Почему эти люди ведут себя так странно? Сначала Билл, теперь Бренда. Словно не знали какой-то страшной тайне колледжа, но боялись об этом говорить. Что же, напряглась я. Просто Бренда опять набрала полную грудь воздуха. Будь осторожна, ладно? Я имею в виду других парней. Держись, Билла, и старайся не... не привлекать внимания остальных. Выпалив это... Она тут же отвернулась, как будто стопка вещей на кровати внезапно привлекла ее внимание. Я видела, как напряглась ее спина. Тема, о которой она сейчас говорила, откровенно была ей неприятна. Это было заметно издалека. Но почему? Остальных? Это ты про ту компашку, которая оттирается на парковке общежития? Бренда замерла на месте. Розовый пушистый свитер, который она собиралась повесить на вешалку, так и остался безвольно висеть в ее побелевших ладонях. С каждой минутой она вела себя все более странно. «Да, про них. Знаешь, про них ходят всякие слухи». «Слухи?» Я понимала, что моей соседке по комнате совсем не хотелось продолжать этот разговор. Но эта таинственность, зависшая над шумной компанией, которую я видела сегодня вечером, начинала меня раздражать. Мне хотелось выяснить, в чем здесь дело. «Этот парень с идеальной укладкой», — настаивала я. «Это касается его, да?» «Да, Элли. Его зовут Конор Мэйерсон». Бренда совладала со своим волнением и сумела, наконец, отправить свитер в гардеробную. «Если ты хочешь спокойно окончить колледж, лучше тебе держаться от него как можно дальше. Так далеко, как только это возможно». «Кажется, Билл старался предупредить меня об этом же. Что здесь происходит, Бренда?» Она снова побледнела и застыла на месте, нервно сжимая ладони. Что такого способен сделать обыкновенный студент, чтобы произвести подобное впечатление на остальных? Почему все здесь его так боятся? «Я не могу тебе сказать. Никто не может», – загадочно прошептала она посиневшими губами. «Но тебе лучше послушаться моего совета». «Ладно, спасибо», – разочарованно протянула я. «Очевидно, никто из них не расскажет мне правды. Что ж, это не так уж интересно». Интриги Кольджа Нортбертон волновали меня меньше всего на свете. Пусть эти люди хранят свои грязные секреты и трясутся от страха. Ввязываться во все это я и не собиралась. Разузнав у Брэнда, как мне добраться до душевой, я прихватила сумочку с зубной пастой, шампунем и щеткой, набросила на плечо чистое полотенце, заботливо зачем-то отутюженная мамой, а затем вышла из комнаты. Время было позднее, и мне стоило поторопиться, чтобы успеть привести себя в порядок и поскорее отправиться в постель. В коридоре было пусто. Только из-под нескольких дверей пробивался оранжевый свет, и кое-где играла тихая музыка. За окнами холла лил осенний ливень. Душевые находились в самом конце коридора. В них тоже никого не оказалось. Я быстро приняла душ, наскоро вытерлась полотенцем, а затем поспешила. В свою комнату. Проходя мимо двери, ведущей в спальню напротив, я услышала сдавленные рыдания. Кто-то из студенток дал волю эмоциям, приглушая их подушкой. Утром меня разбудил не будильник, а веселый оклик бренды Она стояла рядом с моей постелью, уже одетая и сияющая от счастья. «Доброе утро, соседка!» – громко проговорила она, протягивая мне чашку кофе. «Ох, спасибо! А который час?» Я с трудом поднялась с кровати и потянулась. Ночь на новом месте прошла не так беззаботно, как я думала. Несколько часов я пыталась уснуть, но сон упорно не шел. Я ворочалась в постели до тех пор, пока меня не свалила усталость. Наверное, все дело было в стрессе. Слишком много переживаний за прошедший день лишили меня сна. Мама была права. Стоило взять с собой в колледж пузырек со снотворным. Теперь я пожалела, что не послушала ее. До занятий еще час, но тебе лучше поторопиться, чтобы подготовиться. Бренда уселась на свою постель и схватила с письменного стола вторую чашку кофе. Она выглядела спокойной и дружелюбной. Наверное, если не поднимать той неприятной темы, она всегда будет оставаться веселой. Пока я приводила себя в порядок и утрамбовывала в сумку книги, краем глаза я следила за входной дверью в комнату. Мне хотелось, чтобы она распахнулась, и на пороге показался Билл. Почему-то я ждала, что он явится еще рано утром и предложит провести меня на лекцию. Но он так и не появился. Это заметно подпортило мне утреннее настроение. «А у тебя какой сейчас урок?» – спросила я у бренды, когда мы покинули территорию общежития и поспешили к учебному корпусу. На улице было промозгло и ветрено. Студенты с угрюмыми лицами сновали туда-сюда, волоча в руках пухлые сумки и папки с тетрадями. «Физика», — ответила она, убила тоже. Передать ему привет от тебя?» Ее голос был мягким и приятным, но меня разотлил этот вопрос. Я все еще ощущала разочарование от того, что он не захотел повидаться со мной перед началом занятий. Поэтому я отказалась и попросила Бренду ничего не говорить Биллу обо мне. «Ладно», – понимающе произнесла она, пожав плечами. Мы расстались в коридоре первого этажа. Бренда поспешила на физику, а я принялась искать литературный класс. Вскоре мои попытки увенчались успехом, и я успела проскользнуть за дверь кабинета за несколько секунд до того, как появился преподаватель. Я выбрала свободное место между девушкой с пепельно-белыми волосами и парнем со смешной длинной бородкой. Не успела я занять сиденье как оба тут же принялись засыпать меня вопросами. «Я Питер Грей», – затараторил студент, расплываясь в широкой улыбке. «Будем учиться вместе. А это Саманта, но она всегда просит называть ее просто Сэм. Тебя как зовут?» «Элли Грин». «Здорово», – перебила его девушка со светлыми волосами. «Будешь теперь сидеть между нами. Кстати, не хочешь на перемене выпить с нами кофе?» «Конечно», – неуверенно протянула я. «С удовольствием». «Отлично». Питер снова принялся улыбаться, а Саманта наклонилась поближе ко мне и прошептала в самое ухо. «Знаешь, люди здесь какие-то угрюмые. Никто не хочет заводить новых друзей. Мы с Питером приехали в общежитие одними из первых. За это время нормальных студентов нам не попадалось. Ты первая». Парень с бородкой согласно закивал, а затем зачем-то дружески хлопнул меня по плечу. «Втроем все же повеселее. Создадим свою компашку, да?» «Ага», – машинально согласилась я. Питер и Саманта были забавными и крутыми ребятами, но уж слишком навязчивыми. Они то и дело отвлекали меня от голоса лектора своими разговорами, бесконечно что-то обсуждали и жаловались на местные обычаи. «Знаешь, никто здесь даже не собирается в стайке, как это принято в других общежитиях, ну, кроме того красавчика, который ездит на черном Порше» прошептала Саманта, но он не принимает новичков в свой круг. «Красавчик на черном Порше?» – переспросила я, напрягая память. «Это ты про Конора Мэйрсона?» «Ну да», – блондинка удивленно приподняла бровь. «А вы что, знакомы с ним?» «Нет, и тебе не советую. Слышала, какие слухи здесь о нем ходят?» Парень с бородкой бросил недвусмысленный взгляд на Саманту, полный немого укора. «Я ей говорил то же самое» но Сэм уперлась и теперь хочет влиться в это трио психов. Лектор замолчал и вдруг погрозил нам троим указательным пальцем. Девушка тут же выровняла спину сделала вид, что внимательно слушает слова преподавателя. Питер склонился над книгой. Но стоило лектору вернуться к доске и повернуться к аудитории спиной, как меня снова с обеих сторон атаковали их голоса. «Я думаю, все это просто выдумки», отмахнулась Саманта, продемонстрировав свой безупречный маникюр. «В студенческих общежитиях всегда придумывают какие-то странные истории. Это нечто вроде местной легенды». «Легенды?» Я повернула голову и посмотрела в голубые наивные глаза Сэм. «Ты о чем?» «Ты разве не слышала?» Питер изумленно вытаращился на меня. «Нет». Дождавшись, пока лектор снова займется записями на доске, Саманта наклонилась поближе ко мне. То же самое сделала и Питер с другой стороны. Теперь оба едва ли не тыкались своими носами в мои плечи, спеша поделиться всем тем, что они успели узнать за время пребывания в колледже Нортбертон. «Да это просто полная чушь, Элли!» – горячо убеждала меня блондинка. Говорят, что Мейерсон пытался в прошлом году совратить одну из новеньких студенток, но его полностью оправдали. Лично я в это не верю. Он вообще, кажется, не обращает никакого внимания на местных красоток. Дыма без огня не бывает, Сэм перебил ее Питер. «Я советую тебе прислушаться к слову Элли и оставить Конора Мэйрсона в покое». Девушка обиженно надула пухлые губки, покрытые нежно-розовой помадой. Должно быть, парень с бородкой задел ее за живое следующие несколько минут она демонстративно игнорировала его присутствие, обращаясь исключительно ко мне. «Не быть мне, Саманты, сон, если я хотя бы не попытаюсь очаровать этого недотрогу». «Тем более, что за все это время я не видела, чтобы он проводил время с девушками. Я думаю, он одинок. Необходимо это исправить». «Ты уверена?» – спросила я, не глядя в ее сторону. Я старалась хотя бы краем уху уловить то, о чем говорил лектор, но это было невозможно. Питер и Сэм не замолкали ни на мгновение. «Конечно», – девушка громко фыркнула, – «пока глупые курочки трясутся от страха, я заполучу этот лакомый кусочек».